Дальше ибну Кудама рахматоллахи алейхи говорит: وقال عبد الله بن مسعود عبد الله сподвижник. Сказал иттабиу, следуйте. валя ля не вводите на уведение факаду куфиту. Достаточно вам то, что вам было оставлено. И ибну Мас'уд ради Аллаху сказал это. Тут у вас ссылка есть. Ли анна Аллаху джалла ва аля каля аль-яум под номером 2. Ибн Масуд сказал это, исходя один, десятая страница, у вас также вот эта сноска, десятая страница, пророк Ибн Масуд сказал это, исходя из слов Всевышнего Аллаха, сегодня я сделал полной для вас вашу религию. Также Омар Ибн Абдул-Азиз. Омар Ибн Абдул-Азиз, это пятый халифа, как его называют, один из улема этой умы. Он был халифа и был «Алиман миналь и был таби'ином. Он сказал, «Каляман ма'на», то есть слова, в которых смысл, то есть смотрите, до чего важно Субханал, до чего важные слова он сказал. И это в билетах придется, выучить его слова. «Киф хайфу Останавливайся там, где остановился народ. Под хаум подразумевается, какой народ? Сподвижники. сподвижники". То есть, Барак Лауфикум, представьте, что вот идет пророк сподвижники и оставляет следы на снегу. Вот иди ты тоже, что, по их следам. Иди по их следам. Смотришь, остановились, тоже останавливайся. Не говори, нет, обойду, быстрее пойду. Нет, не вправо, нет, вот иди по их следам. Фаиннахум ан'ильмин ва'кафу. Если они где-то остановились, то есть на каком-то вопросе и что-то разбирали, то они делали это на основе знаний. Ва бибасарин то есть под Басар здесь подразумевается не басар, а этот басар имеется в виду, что руя рукаль. То есть басар как бы можно перевести в понимание. Басар и нафиз, то есть понимание, имеющее силу кафу. И удержались они. Если они от чего-то удержались, то их удержало что от этого? Басарун нафизун, то есть сила, понимания имеющее силу. И мы это же приводим в наше время. Некоторые братья особенно на территории бывшего Советского Союза, что-то предпринимает, какие-то дела, вплоть до вопросов, связанных с войной. И когда этим братьям говоришь «Яхи, Барк, Клофик, нельзя такие вещи делать, кроме как посоветующиеся с учеными, и именно с большими учеными, с большими учеными. Или братья начинают обсуждать на какой-то территории, джигат идет или не идет. Мы говорим, то есть у нас так, есть некоторые братья говорят, допустим, обсуждать где-то в России, там джихад, другие споры, там не джихад. Мы говорим обоим, вам харам оба это говорить. Почему? Кто вы такие, чтобы это говорить? Будь отрицающий, будь подтверждающий. Не говори ничего до тех пор, пока ты не услышишь. Ля ля ля ля". То есть больших ученых начинают обсуждать. Вот так сделал, так сделал. Надо было так сделать. Другой, нет, это неправильно. Вам обоим харам об этом говорить. Почему? Кто ты такой, чтобы это обсуждать? Спроси больших ученых. У них еще Что они скажут, только тогда говори, барак луфик. Только тогда, говорю, потому что ты попадаешь в страшные слава сиющие Аллаху. И не власть то, на чем у тебя не знание. Потому что слух, зрение и сердце, все в судный день будет спрошено за это. Все в судный день будет спрошено за это. Не говори, пока ученые не скажут. Не предпринимай ничего, пока ученые не скажут. Не имея убеждений, никакие пока ученые скажут. Потом он тебе такие вещи говорит. А ученые про это не говорят. Тайбаллаху акпар, если ученые не говорят, ты тем более не говори. Так или не так. Теперь, если ученые не будут говорить, ты будешь говорить? То есть, если ученые они кто? Ученые они наследники пророка, саллаху алейхи вассалям. Представьте так, то есть, вот представьте такую картину. Идет пророк, саллаллаху алейхи салям по снегу. И оставляет следы. За ним кто идут? Абу Бахар Ус, Омар Усман Али. Оставляют по этим же следам идут, по следам Пророка, саллаху алейхи. За ними идут Уляма, имам Бухари, имам Мусим, имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик, и так далее. И до судного дня, и до сегодняшнего дня, допустим, шиху, файмин, Шеху Файмин, Шех и и вот представьте, все они идут, и вот по следам идут, по следам, и раз остановились, раз остановились, так если остановились, когда говорят, не говорят, не идут дальше. И ты его вот спрашиваешь, ничего вы дальше не идете, они раз остановились. Мне надо дальше идти. Идти надо, двигаться надо. И начинаешь обходить и уходишь. И ты этим сам не только учен, ты пророка из подвижников обходишь. И поэтому, если у ляма про какой-то вопрос молчат, ты тем более молчи. Потому что сахабы некоторые обвиняют. Вот, подвижники так, так не делали, у них знаний не было. Ях, Аллах, ях, они так не делали, остались ли о чем-то умолчали, потому что... нафизит. Из понимания, которое имеет силу. Так же если о некоторых вопросах молчат, говорят это не из-за слабости, нет. А именно из-за понимания, которое имеет силу. И поэтому, если уляма в каких-то вопросах молчат ты тем более молчи. Ты тем более молчи. Понимаете, о чем я говорю? без То есть, очень важный момент. То есть, не думайте, что обо всем надо говорить. Нет. Иногда уляма молчат. И молчат преднамеренно. Знают и понимают. Потому, что знают, что если будут говорить, будет какая-то фита или что-то будет. Поэтому преднамеренно молчат. Если они молчат, ты тем более молчи. И кто уляма научил этой вещам? Кто научил уляма молчать? Пророк Мухаммад саллаху. Разве пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда рассказал Муазу ибну Джабаль о том, что аляль ан я то есть права Аллаха на его рабов, чтобы они им поклонились, ничего не предавать, товарищ. А права рабов на Аллаха, что кто так будет делать, заходить в рай. Разве Муаза ибну Джабаль не сказал? О, посланник Аллаха, не сообщит ли мне людям об этом? Пророк Суллассам, да, знание. иди сообщай, сказал ли, что сказал? Ла, нет, не сообщай, сказал. Не сообщай. То, что сказал пророк это знание или незнание знание? Связано с ахидой или не ахидой? С аххидой. То есть важная вещь, единобожьем связана эта вещь. Однако, несмотря на это, пророк запретил Муазу именно вот эту вот вещь говорить. И Муаз это сказал только на ложе смерти Рады Аллах. И вот также вот наши улема, кибар улема, их научил пророк Саластану этого. Они, смотря на эти хадисы, точно так же, как сказал Али Рады Алланху, «Хаддис у Объясняйте людям или рассказывайте людям только по мере их понимания. Неужели вы хотите, чтобы Аллах и его посланник были обвинены во лжи? И поэтому улема, исходя из этого мангаджа, и мангаджу набиу манавауи, то есть путь право касался, если о каких-то вопросах молчат, в вопросах молчат не из-за слабости, не от того, что они не знают ответ, а из-за знаний из-за знаний. Поэтому, Барак следуйте за пророком, за сахабами и за их наследниками. И будьте наследниками пророка, салам. То есть, будьте в караване пророка, салам. А караван верблюд за верблюдом идет. Верблюд за верблюдом идет. И не будьте стадом баранов, которые разбегаются и которых потом бегает, пастух собирает. То есть, сейчас нас касается вопрос тема Асма Уссифат. Если сахабы, барак слышали имена и атрибуты Аллаху Субхану они не сказали, Это делали на основе знаний. аля аква. То есть они, то есть лям это И поистине они были намного сильнее, чем вы, Ашариты, Матуридиты, те, кто после них понимали этих аяток. То есть некоторые говорят, валия даже до того дела дошло, что говорят сахабы были джахиль, не понимали эти аяты валия Говоря это как? Не так прямо, а говоря таким предложением. Говорят, что «Маззабу салифу аслям». То есть маза салифу сахабу аслям» безопаснее. Амаза маззабу халифу амаззабу тех, кто был после них, ахкам ва алям. Более знающие, еще и мудрее. То есть косвенно они что говорят? Если «Маззаб халифу и маутазелитов мудрый и знающий на знание тогда маза салифу аля джахль». ведь они косвенно обвиняют сахаба в чем? В джахле. Как будто вань город под рукой подразумевается в виду кудра, под иставу подразумевается в виду иставля, а сахабы этого не понимали. Нет, имам абдул Умар, Ибна Абдуллас, говорит, аля аля они много сильнее были в понимании. Уабильфадли ляукана, фига ахра. И то есть и в достоинстве этого они были намного, то есть достойны понимания. То есть имеется смысл, восноска есть под номером 4. Ляуканов и Махада Сабааду если бы в том, что случилось после них, было бы в этом добро, они бы намного раньше нас бы это делали. Они бы, то есть, более достойны этого добра, более достойны этого добра. Поэтому если то, что случилось после Сахаба, кто-то говорит, что в этом есть добро, в этом есть добро, мы говорим, если бы в этом добро делали, то первый бы кто это сделал, кто Сахабы. А если Сахабы не делали, значит в этом добра нету как это у нас передается в хадисе имена известно, хадис знаете, наверное, все, о том, что однажды Абу Мусс Аляшари, сподвижник, прибежал к пророку, салаллаху алисаляму. И нам вот в этом хадисе тоже доверили о том, чем я сейчас сказал, не говори, пока говорят, не говорят ученые. Абу Мусс Аляшари алим или не алим? Алим, сподвижник. Зашел в мечеть и увидел, люди собрались в кружки Принесли с собой камни, и один говорит в каждом крыше. Говорите, Субханаллах, сто раз. И начинает прикладывать камни. Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах. Говорите, Альхамдуля сто раз. Начинает прикладывать. Абумус шари Алим, сподвижник, увидев это, ничего не сказал. Вышел. И пошел к тому, кому? Лимангуа Алямумин. Отправился к тому, кто больше его знает. А это? Ибн Масуд. Ибн Масуд. То есть галимс-подвижник ничего не говорит, пока не спросит того, кто больше его знает. А мы в наше время джуха, джахили ничего не знаем и оставляем тех, кто все знает. И тех, кто понимает и знает больших ученых. И говорим с вами свой учетный отдел. А потом еще оправдываемся говорят такие слова, как здесь ходят среди студентов. Когда они говорят, ях и надо уляма спрашивать, что уляма понимает, что у нас там в России творится, они вака не знают то, что там творится. Ях и Аллах, я дикий. Мы проходили здесь ряду салихин. И обратили внимание, шейх Усаймин рассказывает о том, что есть такой журнал, называется Бурда. Журнал МОД. И рассказывает о том, что вот нехороший журнал, надо сторониться, потому что там ташабу белькуфар. И вопрос мы тут подняли. Если шейх Усаймин знает, что такое журнал Бурда, неужели он не знает то, что творится в Чечне, в Ираке, в Палестине? Аллах ядику. Так или не так? Они говорят, они говорят, не знают, что у нас творится, поэтому их без толку спрашивают. Мы сами там разберемся, нам виднее. Видали, да? Видали? Вот такие слова говорят Джухаль. Ибн, Масу, ибн Абу Мусса сказал, я же сподвижник, я с пророком жил, я от него знания брал, мне виднее, что я буду Ибн Масудса, сейчас я им тут покажу. Нет, отпрас от тому, кто больше, чем он знает. Также далиля перед тем, как продолжить, то, что не говорите, пока не говорят уляма, это хадис хаджат ульвида. Пророк, саллаху алейхи вассалям, спрашивает у сахабов, аюйомикум хазай, что это за день? Айю шахрикум <говори> что это за месяц? Айю Балядин Газа, что это за страна? Что это за место? Что за местность? Сахабы что, не знают, что это зулькия, Зульхиджа? Не знают, что это Йомуль Арафа? Не знают, что это Мекка? Знают, но молчат. Почему? Потому что алим есть. Мухаммад салавлаху И никто ничего не говорит. Все знают и все молчат. Пока правок сказал, салам сказал Аляйсабалидуль харам. Разве это не Мекка? Аллайса шахру разве это незл разве это не араф? Видите как? Не говори, пока не говорят ученые. Поставьте себе, забейте это в голову, не говори никогда раньше ученых. Аллах субхантали говорит, я ию ал-лязина аману. Лятухаддиму байна О, тех, кто веровал, не говорите перед посланником перед Аллахом и его посланником. То есть, когда про Аллах субхантали посланник, не говорите, пока они не скажут. А у нас кто является наследником? Кто в себе носит слова Аллаха и Его посланника? Ученые. Поэтому пока ученые говорят, молчи и рот закрой. Молчи и рот закрой. Если говоришь, говори словами ученых. Говори словами ученых. Или же кому-то что-то хочешь донести, возьми его за руку и отведи. А в наше время некоторые братья подобно кому? Подобно медбрату, который вчера закончил мединститут и попадает на практику в хирургический кабинет. И попадает и видит, что ему говорят, мы будем тебе говорить, инструменты, такой, такой, подавай, подавай. И видит, как хирург что режет. Достает печень, что-то там делает, шьет, зашивает, вставляет печенку и зашивает. Ух ты, понравилось ему, да? Потом раз привозят больного с печенкой. И этому говорят медбату, беги за, пирургом, за хирургом, опасное положение. Ах, какой я же не знаю, как это. Смело открыл печенку, обратно вставил вместе с инструментами и так далее. Приходит хирург и говорит, ты что делаешь? Ты...» «Да пришли люди, начали, говорят, ты что делаешь? Ну хирург же так делает, почему бы мне так не делать? Хирург. Я же видел, как хирург же делает, почему бы мне не делать так? Вот точно так же в наше время. Улямаж же фатва говорят, почему бы мне фатва не говорить? «Ях и Аллах я дик, возьми больного, отведи к хирургу. Точно так же возьми человека, у которого есть проблемы и отведи к ученому, чтобы он от ученого слышал. Не все, что говорит ученый, позволено тебе говорить. Также не все, что делает хирург, позволено тебе делать. Однако, возьми, потому что ты можешь, че, когда говорит ученый, передаешь нам ученых, ты можешь ошибиться. Так или не так? Неправильно понять, неправильно передать. Поэтому лучше всего возьми его и отведи к ученым, пускай он сам от ученого этого слушает. Понятно? Поставьте себе этот мангач. И Абумус Алиш Ари. сподвижник пророка, который вышел из мадрасы пророка, не из Богоруслана, не из Альметьевска, не откуда, а именно с какой мадрасы? Мадраса Мухаммада. Я не говорю, что-то против этих мадрасы. Это хороший мадрас, просто кто-нибудь обидится. в виду, не простая мадраса, религиозная, а какая Мадраса пророка, салаллаху алейхиссалям. Вышел из этой мадрасы человек, у которого есть علин, который понимает, сам инкарний идет. Идет к кому? К, к Приходит к нему и ждет его. Люди выходят, на намаз выходит Ибнамасауд, подходит к нему и я Абдурахман, рахман отец абдурахман рахман И это, из этого нам тоже пользует то, что сахабы друг друга, как называли, куньями. Кунья. И поэтому это и есть сунна пророка, салаллаху Люди, которые вышли из, из Мадрас спрашивает, я оба Муса, я оба Рахман. а не как мы сейчас? Меняем себе имена, придумываем себе имена. Эх, возьмите себе куни. живите как это делали сподвижники. Возьмите себе куни. у кого детей нет, у Аллахи нету Хараджа. Сунна, у кого детей нет, братья, что Пророк, саллаллаху алейхи ассалям, маленькая девочка, подарил ей братья, и говорил, саяна умма халит, саяна умма халит, красиво умму халит, красиво. У маленькой девочки халит есть ребенок? Нет, Пророк Салсаити сунна называл, давал кунья. А мы сейчас придумаем, брата зовут Рустам, берет себя абдурахман Рахман. Ях и, и такого не делали, сахаб. Берите себе сунна, берите себе кони Берите себе кони И к шейхам нам шейх хвалит, рассказывал Бахрейне, то, что мы к Шейху Адам и я Аб вы тоже Абу Абдурахман. Абду Обращайтесь друг к другу конье. Оживляйте сунну Пророка, саллаху алейсалям. Оживляйте Сунну Пророка, саллаллаху алейссалам. А мы видите, как мы же говорили, сегодня читали, какой бы беда от народ не водит, сунну умиршляй». Велись и бибрелись, обида передумался обидой меня от темена, а что? Умертили. Поэтому баракалуфикум, когда он пришел, сказал, я об Абдуррахман, я об Абдуррахман. Поистине я видел народ. Видел что-то такое, парисатина, но ничего плохого не видел. Ну парисатина, то есть что-то в сердце у меня есть. Что они делают? И он рассказал, и Ибн Масуд сказал, и ты им что-нибудь сказал? Он сказал, нет. Потом они зашли в мечеть, Ибн Масуд стал над ними и сказал, Бо сподвижники Мухаммада сал и живые посуды Мухаммада وسلم, еще целые. А вы делаете то, чего он делал. Вы, говорит, выбирайте одно из двух. Либо вы заблуждены, либо вы больше знаете, чем Мухаммад и его сподвижники. Видите, выбор. Выбор. Вот так же и наше время, когда вы увидите, что человек делает беда, скажи ему так. Либо ты заблужден, либо ты что? Лучший пророк, сказал и его сподвижники. Выбирай. Выбирай сам. Как сказал Всевышний Аллаху. Ва маза баад аль после истины одной истины, только заблуждение. Когда они услышали это от Абу Ибн ради что ему сказали? Сказали, Ябу аб Абдур Рахман, Марадней Хайра, О, аб -Рахман, мы ничего, кроме добра не хотим. Об этом говорят все наши братья в России здесь, делают какие-то харакаты, не смотря, не спрашивая Ахлин, говорят, мы же добра хотим, ях никто вас не обвиняет, что вы зло хотите. Однако у нас есть правило в исламе, что они я тусальха, ля юслахуам аль-фасида. То есть праведное намерение не делает праведным дело. Что вы скажете о человеке, который говорит, выпивает 50 грамм по утра, говорит с намерением, я же не пьянею, ну чтобы у меня микробы все умерли. Чтобы когда скажет, хай, я со здоровым телом, бисмилля пошло воевать. Намерение праведное. Делает дело неправедным люди. Не делает. Не делает, барак, Ворует имущество у каферов с неятом, потом буду садака раздавать для туля лейлим. Субханаллах. Так, братья, не бывает. И точно так же они, смотрите, что сказали. Мы ничего кроме добра не хотели. Что он сказал Ибнумасауд? Сказал, И сколько из тех, кто желает добра, не достигает этого добра. Поставьте себе этот закон, слова Ибн Масуда в голове. Сколько из тех, кто желает добра, не достигает этого добра. Поэтому мало того, что ты хочешь добра, твое дело также должно соответствовать. То есть мало того, что ты ради Аллаха, твое дело также должно соответствовать судне пророка, саллаллаху алейхи вассаляму. И поэтому сказал, фадли ляукана ахра. То есть если в том, что случилось после них, было бы добро, первое бы, кто это делал, сподвижники. Фа хадаса Если вы скажете, это же произошло после них. Фа илля ман халафа ман хадаса Здесь некоторые братья такие, что богаты сеют нашим студентам. Когда им начинаешь говорить, сахабы не говорили, яха, о том, что яд это что, кудра, о том, что истава это Истауля, они говорят такие вещи. Конечно, во время сахабов, потому что все понимали, что яд это кудра, а что истава это иставля, пока не появились подобные вам, и поэтому пришлось потом у объяснять и так далее. Видите, да, такие вещи говорят. И поэтому, говорит, если случилось поздно, то это первый, кто это придумал, тот, кто противоречил их пути. И сторонился их сунны, валахадуасафу мингума яшфи. Смотрите, сахаба писали сунны все, чего достаточно, все писали. И рассказали все полностью. И поэтому тот, кто преувеличивает больше, чем сахаб делает, он как бы гали, то есть гулю занимается. Чрезмерностью занимается, уамадунаху а тот, кто меньше, чем они делают, то есть что-то не делает из того, что делали сахабы, он мукаср, то есть недоделанный то есть не доделывает анхум фаджафу. Есть некоторые люди, сказал, которые недоделаны, фаджаху проявили этим самым, как бы. Сухость, проявили сухость. Ватаджавазу ля то есть Еще раз говорит он, а некоторые перешли границу чрезмерности, то есть этим сам проявили чрезмерность. Ва иннахум фима байна залика ля ля мустаким. И сахабы между этими двумя. Тот, кто передел, тот, кто не делает. Ля ля гудам мустаким. На прямом пути. Вспомните этот путь. Сюда, сюда, сюда, сюда. Нет, сахабы шли посередине. Ва имам Абу Амр Имам Абу Амр Аля Узай Абду Амр. Абу Амру Аллаузай, Табиу Табиин. То есть смотрите, как Ибн пророка, и табиу табиу. ибну куда он привел слова сподвижника. Сначала он еще привел Салпрока, алейкум алейкумби суннати, потом привел слова сподвижника, потом привел слова Умарабну Абдуллязиза, Табиин, потом привел Амрубну Аллаузайм. Абу Аммуля Раузай, таби табиин, сказал Алейкум би афариман салафа, следуйте по пути, по следам тех, вот как мы сказали же следы, тех, кто был до вас нас очень важная, Кайда. Даже если все люди от тебя откажутся, даже если все люди от тебя откажутся, не отказывайся, не иди, не, не отходи от следов Сальфера. В наше время Барак Лофикум здесь даже. Когда ты начинаешь делать Дава Кафисуна Джама, я вам расскажу, примерно 6 лет назад или 7 лет назад, когда здесь начался Дава Сальфе, было единице, ребята, все люди отказались. То есть первая вещь, которая была обвинена, то есть были обвинены, то есть группа ребят, в том, что мы строим межнациональную розность. Вот такого вот маджиса, братья, 7-8 лет назад здесь не было, в Аллахе. Каждый только, как вы видите же сейчас до сих пор, по национальностям каждый собирается только. Чтобы вот так вместе разные национальности, такого здесь не было вообще. И когда братья начали, да, вот салафией делать, когда начали призывать к шагаде, что у нас должно собирать не нации, нас должно собирать ля и ля нас должно собирать требование знаний, первое, в чем было обвинено, все люди отказались. То есть пока это кто именно те, кто не придерживается самоначаса, все от тебя откажутся, остаешься один. Аллах остаешься один. И как сказал этот, алейку биасариансалив, воин Рафада Канас, приедешь домой, начнешь распространение Дава Салифи, даже если все люди от тебя откажутся, ях и не страшно. Ничего страшного. Нам Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о том, что воскреснет, пророк судный день будет воскрешать пророки и с ним народ другой пророк с ним действует, много людей, другой 10, человек, другой меньше здесь и, воскрес, и воскреснет пророк, и никого с ним не будет. То есть представьте, пророк был послан к целой общине, и никто ему не ответил. Разве пророк сам Кассар? То есть он разве проявил какую-то халатность? Нет. Однако, именно когда тахди манахбаб, ты не ведешь того, Кого ты любишь? То есть, кто-то, будучи дома, допустим, перед тем, как приехать сюда, был на какой-то неправильном акиде или на правильном менеджи, у него большой круг людей, друзей был и так далее. Сейчас ты, когда приедешь домой и начнешь объяснять менедж салифов, первый из который ты будешь обвинен, либо хавариджи, либо, либо мурджиит, либо будет оттягивать ФСБшник и так далее. Как здесь, с нами здесь жил один брат, приехал сюда, только приехал, ну и попадал, посещал некоторым азиатам. Один раз говорит, говорит что-то вас не понял. Я, говорит, вчера, Маджисе сказали, что вы хавариджи, А позавчера Маджи сказали что вы муртье. Но это же вместе никак не собирается. кто это есть что вы посередине, говорит, То есть, видите, люди от тебя откажутся. Люди начнут про тебя говорить. То есть, может быть, тот Джамат, которым ты был, то есть те группа людей от тебя откажутся, обвинят тебя и так далее, скажут, вот ты такой-такой-то. Такой. Ях и я дур Не обращай внимания. Не обращай внимания. Будь на истине, будь на истине, оставайся на истине. А если же что? Ты скажешь, о нет, ну как вот братьев терять тогда я один, я это. И, ах, и Субханал, нет. Будь одним на этом пути. Будь одним, одним на этом пути. Кун вахидан, ли вахидин, фи вахидин". Помните слова Ибн Каима в Будь одним на одном. То есть будь даже, если ты даже один будешь, но оставайся на этом одном пути, ради одного Аллаха, Субханал. Даже если все-все люди от тебя откажутся, не отказывайся от этого пути. Оставайся на этом. Оставайся Потому что Аллах тебя может испытать, и ах, Аллах тебя может испытать тем, что тебе никто не ответит. Аллах тебя может испытать тем, что тебя никто не светит. Всевышний Аллах сказал, Алиф Ламим, Ахасиба Насу, ан Ютраку, ан якулю, аманну, ифтанун. Неужели люди считают, что они будут оставлены после того, как скажут, мы уверовали. Мы уверовали, правильной верой. Вахумля ифтанун, и они не будут испытаны. ал-лязина Мы испытали тех, которые были до них. казибир И Аллах узнал тех, которые были праведными, правильными, то есть правдивыми, и тех, которые лгали. Поэтому Барак лууфикум, пускай тебе это не пугает. Пускай тебе это не пугает. Как говорили саляфы, не обольщайся большим количеством погибших, заблудших, и пускай тебе не пугает маленькое количество идущих по прямому пути. Пускай тебя не пугает маленькое количество идущих по прямому пути, и не обольщайся большим количеством заблудших. Не обольщайся Браклаухи. И он сказал Алейка Биасари Мансалев, Следуй по путям тех, кто был до тебя, воин Рафа даканнас, есть и даже от тебя все люди откажутся, араурхиджаль, и берегись мнений мужчин, воин захрафу улякабляха, даже если они тебе украсят это словами. То есть, что имеется в виду мнение мужчин, аймакилля би муджар радираи. То, что сказано только всего лишь на основе мнения или стинадин или акитабилляхива сунна тирасуля, даже, то есть мнение, которое не опирается ни на коран ни на сунна Пророка салфет. Обратите внимание, что он говорит, даже если они тебе это что украсят. Поэтому знайте, войны шайтана здесь, многие из мусульман, они являются войнами из войска шайтана и сами это не подозревают, и распространяют идеи шайтана тем же доводом, который говорили те ибну Масуду, Маараб на хайр и приходит к тебе доносит свои заблудшие идеи и приукрашивает тебе эти идеи поэтому шайтан шайтан когда тебе приходит не говорит тебе делай зина или убивай вору нет валят от тебе охотовать шайтан не следуйте шайкам шайтан шайтан тебе все это приукрашивает шайтан тебе все это приукрашивает любой беда он тебе будет приукрашивать Знаете, барак если вы спаслись от шайтана в ширке, он захочет вас вести куда Беда. Если вы спасете от шайтана в беда, то он захочет вас вести в Кабаир, большие грехи. То есть, вот эта степень. Если спасся ты от Кабаиров, то он тебя заведет в Сагаир, маленькие грехи. Если ты спасешься от маленьких грехов, то он ведет тебя в Фадай, амаль, то есть, лишние, то есть, разрушенные дела, которые, вот есть же позволенные дела, он тебе скажет их до того делать, много, что ты оставляешь, Ибада. Если даже ты от этого спасешься, вот что тебе сделать? Перед тобой два праведных дела. Шайтан тебя будет заставлять выбирать то дело, за которое ты меньше вознаграждения берешь. Знаете, шайтан вас не оставит. Особенно тех, кто встал на прямой путь, шайтан все силы принимает, чтобы что сделать. Если шайтан не может с тобой справиться отдельно, не может с твоим братом отдельно, он делает так, что вас двоих ссорит. То есть, братья, вот тут бывает нормально, все нормально. Начинает работать на пути Аллаха спонтанно, приходит шайтан и начинает научать сердца. И начинается потом в сердце зависть, или начинается в сердце какая-то это, тебе не нравятся дела другого брата. Это еще раз доказывает то, что Аллах будет испытывать, братья. То, что Аллах будет испытывать. И тебе больше всех будет вредить тот, кто вид создает, что он с тобой в одном ряду. фикум. И поэтому, то есть берегись, сказал мнение мужчин, на которых нет дали. Кто-то тебе приходит, приукрашает, берегись, всегда спрашивай, какой у тебя дали, какой у тебя дали, какой у тебя дали.